Вы слушаете подкаст «Китай 200 лет назад», второй сезон «Опиумные войны», выпуск седьмой. Прослушав его, вы узнаете, чем же закончилась первая опиумная война и что же дал Нанкинский договор цивилизованным, в кавычках, конечно, наркоторговцам. Слушайте нас на Яндекс музыке в разделе подкасты в звуке и в ВК подкаст, а мы начинаем. Итак, «Опиумные войны седьмой выпуск. Прежде чем продолжить рассказ о последствиях Первой опиумной войны, давайте немного отмотаем. Время назад и по... так, по странному совпадению, в 1757 году, когда манджуры, вырезав джунгар, присоединили к Китаю территорию будущего Сендзина, британская остиндийская компания захватила в Бенгалии районы, производящие опиум. И опиум стал первым товаром европейских торговцев, который нашел широкий спрос на самодостаточном китайском рынке. Первые медицинские свидетельства о опиуме в Китае находят в конце рецептов средней страны, появившейся в IX веке, в эпоху долгих междоусобных войн и переворотов между падением империи Тан и воцарением династии Сун. Первоначально китайцы позаимствовали от индийских мусульман способ варить мак из полученного опиума. Делать хлебцы. Однако им куда больше полюбилось курение опиума, которое вызывало иное, более глубокое действие. Уже при первых вдохах дыма человек впадает в сладкую дрему наркотического опьянения. Как оказалось, именно индийский опиум из Бенгалии обладал особым качеством и приобрел необывалый спрос в Поднебесной. Уже к концу XVIII века англичане наладили широкую торговлю этим специфическим в кавычках товаром, занимавшим к рубежу веков свыше трети всего объема английской торговли с Китаем. И если раньше европейцы вынуждены были щедро платить серебром за чай, шелк, фарфор и прочие популярные у европейской элиты китайские товары, то теперь поток серебра хлынул в обратную сторону. Масштабы наркоторговли были просто фантастическими. Только в одном 1837 году англичане ввезли в Китай 2535 тонн опия, выручив за него 592 тонны серебра. А ведь кроме англичан в наркоторговле подвязались и американцы, перепродававшие в Китай более дешевый и менее качественный турецкий опиум и прочие европейские торговцы. В 1837 году в обмен на опиум из Китая утекло свыше 1200 тонн серебра. В вымывание из страны серебряной монеты перекосило всю экономическую и финансовую систему Китая, вызвав катастрофическое удорожание серебряной монеты и, как следствие, Резкий рост налогового бремени, снижение уровня жизни основной массы крестьянского населения. В быту, пользовавшейся мелкой медной монетой, но платившей по дате серебром. Помимо экономического удара, торговля опиумом при таких гигантских масштабах наносила страшный удар по моральному и физическому состоянию всего китайского народа. В первую очередь наркоманами становились представители элиты, ведь у крестьян просто не было серебра на покупку опия. По оценкам современников, среди пекинских чиновников было порядка 10-20% курильщиков опиума, а в примонских провинциях и портовых городах юга Китая их было свыше половины. Наркоманами стали даже некоторые маньчжурские принцы. А после того, как под влиянием высокого спроса плантации мака появились в континентальном Китае, их менее качественный, но дешевый опиум стал доступен и простолюдинам. К наркоманам-принцам и наркоманам-чиновникам присоединились наркоманы-крестьяне, наркоманы-студенты и даже наркоманы-монахи. И все это убивало китайский народ. Ну, кого интересовали проблемы китайцев? Деньги! Заработок, прибыль – вот чему молились люди, продававшие наркотик. Нельзя сказать, что китайские власти смотрели на это снисходительно. Была предложена идея – обменивать весь опиум на чай. Но британские торговцы, главные поставщики опиума, шедшего из захваченного Англичанам и Индии жаждали серебра и не спешили сдавать зелье в обмен на чай. Тогда, в конце апреля 1839 года, силой обыскивать склады и корабли англичан, обнаруженный опиум, подлежал конфискации. К июню было конфисковано 2,5 миллиона фунтов, то есть свыше миллиона килограммов наркотика. И 3 июня 1839 года 500 китайских работников на берегу за стенами Гуанчжоу, в то время самого крупного морского порта Китая, приступили к сожжению всего изъятого у европейцев опиума. Уже в конце 20 века этот день, 3 июня, в КНР стал отмечаться как день борьбы с наркотиками. На сожжение миллиона килограммов опиума потратили 23 дня. Последнюю партию уничтожили 26 июня 1839 года. Понятно, что наркоторговцы не простили этот шаг китайским властям, и была начата интервенция. О результатах этой военной кампании, которая получила название Первая опиумная война. Мы продолжаем наш рассказ. Итак, война, которая была начата с подачи торговцев опиумом, развивалась стремительно. Уже к 1842 году ряд морских портов Китая был захвачен английской эскадрой. И вот 18 мая 1842 года десант с британской эскадры захватывает город Джапао, где ему впервые пришлось столкнуться с достаточно крупной маньчжурской частью. Всего в городе было по данным английской разведки 6300 зеленознаменных китайских солдат и ополченцев и 1700 солдат восьмизнаменных войск. Отношения между этими частями Цинского войска были не самыми лучшими. Город англичане взяли быстро, китайские ополченцы из провинции Фудзянь, настроенные против Маньчжур, не стали защищать южные городские ворота. Куда более упорная борьба разгорелась за большой храм вне пределов городских стен, где засело три сотни маньчжурских солдат. Целый день продолжалась перестрелка и рукопашные схватки. Манжуры вели активный огонь из своих фитильных ружей. В схватке погиб британский полковник Томлинсон, самый крупный чин из убитых цинскими войсками в этой войне. Только когда британские саперы при помощи нескольких пороховых мин, сумели зажечь храм, небольшая группа оставшихся в живых маньчжур сдалась. В Джапао англичане впервые столкнулись с тем, что маньчжуры убивают не только себя, жен, детей и стариков, если им грозил плен. При этом именно после захвата города английская и китайская сторона обменялась пленными. Англичане отпустили пленных китайских солдат, выдав каждому по три серебряных планеты. А китайцы вернули противнику 16 солдат, в разное время захваченных китайскими партизанами в районе Нинбао и Бихая, выдав каждому англичанину по 30 серебряников, а индусу Сипаю по 15. Занятие Чапао давало англичанам удобную базу для наступления на город Ханчжоу, один из богатейших в китайской империи по численности населения. Равный Лондону тех лет и к тому же связанный с удоходной артерией с Великим Каналом, к которому стремились англичане, но генерал Гоф посчитал свои силы недостаточными для углубления в столь густо населенные районы и не стал отклоняться от главной цели экспедиции. 8 июня 1842 года британская эскадра вошла в устье Янцзы и стала осторожно продвигаться вверх по течению. Здесь незаменимым оказались маневренные и независимые от ветра пароходы, занимавшиеся разведкой и исследованием сложного фарватера реки. 16 июня в районе небольшого города Усун англичане прорвали укрепленный рубеж, который по замыслу китайского командования должен был надежно прикрыть путь вверх по Янцзы. Укрепления состояли из цепи фортов, и артиллерийских батарей Всего 175 пушек. Здесь китайцы стреляли достаточно метко, нанеся заметные повреждения английским кораблям. И будь у них современная артиллерия, нападавшим пришлось бы нелегко. Но опять же, у китайской стороны отсутствовала всякая организация огня. Укрепления и батареи действовали сами по себе и не могли поддерживать друг друга. В ходе боёв за Усунский рубеж Англичане столкнулись с массой любопытного. Китайские пикинеры и мушкетеры применяли против них ручные пороховые гранаты. Среди действующих на реке военных джонок некоторые были снабжены грибными колесами, приводившиеся в движение не паровой машины, а ручной силой. А среди захваченных пушек обнаружили несколько испанских трехвековой давности и совсем древние кушеобразные орудия с узким стволом и очень широкой казенной частью. Подобные бомбарды европейцы знали по миниатюрам в средневековых хрониках. До конца июня 1842 года англичане, находясь в районе Шанхая, в том числе два парохода, один из них полностью железный, численность британской пехоты достигла 9000 штук. В течение всех 10 дней, пока англичане медленно продвигались по Янцзы, становясь ночью на якорь, китайцы их не тревожили. Но заграждения, незначительных укреплений, ни береговых батарей тоже не было. Только 16 июня огнем с кораблей и десантом было уничтожено три батареи по 20 орудий, прикрывавшие изгиб Яндзи в 20 милях от Чунджэня, основной цели британской экспедиции. В отличие от многих китайских укреплений, эти бакодареи, по мнению британских офицеров, были расположены весьма удачно, но слишком рано открыли огонь и тем не маскировали себя. Чанчжэн был обнесен высокой 6-километровой каменной стеной, но практически не имел пушек. Они были ранее отправлены на укрепление в районе Усуна и уже числились среди британских трофеев. Гарнизон города. Под командованием Манчжура Хайлина состоялось 1200 манчжуров, 400 монголов и 800 китайцев. В окрестных лагерях располагалось 3000 зелезнознаменных войск. Таким образом, англичане, считая тех матросов, которые могли быть использованы вне судов для усиления пехоты, имели двукратное численное превосходство, не говоря уже о качественном. подкреплении из Нанкина о которых при приближении англичан просил Хай Линь, так и не прибыли. Маньчжуры запретили населению покидать город, казнив некоторых беженцев. Небольшое количество брандеров, спущенных по реке, не причинили англичанам хлопот, но корабли в штурм Чанчженя практически не участвовали. Пехота справилась самостоятельно. Штурм был начат десантом на рассвете 21 июня 1842 года. В высадке китайские войска не препятствовали Хотя, по мнению англичан, с учетом сложной местности Легко бы могли нанести десанту немалый урон Британская пехота отбросила солдат-китайцев с высот окружавших город Потеряв при этом больше людей от солнечного удара Температура была выше 40 градусов по Цельсию Чем от огня противника Китайцы отступили, не приняв рукопашного боя Но у городских стен Маньчжуры оказали ожесточенное сопротивление, встретив наступавших сильным огнем фитильных ружей. Чтобы забраться на стены, англичане использовали штурмовые лестницы, действуя подчастого огня стрелков. Британский полковник Дивер умер от солнечного удара, взобравшись на городскую стену. Эти «естественные» в кавычках, смерти в разгар боя не должны удивлять. Англичане были измотаны долгой войной в чужой стране. Одни из городских ворот англичане взорвали мешками с порохом. На стенах и улицах города завязалась упорная схватка. Противники хладнокровно расстреливали друг друга залпами в упор. Крепневые и капсульные ружья были эффективнее фитильных, но стрелявшие картечью старинные ружья китайцев тоже оказывали убийственное урон на узких городских улицах. Маньчжуры рубили англичан тяжелыми мечами, те кололи их штыками. 3,5 часа потребовалось штурмовым колоннам англичан, чтобы пройти менее двух километров навстречу друг другу, овладев воротами и соединив свои колонны, они уже считали сражение законченными. Но около 800 оставшихся в живых солдат, убив свои семьи, чтобы не достались врагу, перегруппировались и неожиданно пошли в самоубийственную атаку. Те из них, кто не погиб в ходе завязавшегося упорного боя, отступили в городские переулки, чтобы покончить с собой. Комендант города Хайлин приказал поджечь свой дом и погиб в огне. Проведя тревожную ночь в мелких стычках и перестрелках с рассеявшимися по городу неприятелем, англичане на следующий день в маньчжурских кварталах обнаружили множество трупов женщин и детей из семей восьмизнаменных солдат. Многим по древнему монгольскому обычаю были переломаны хребты. Впрочем, ожесточенные отчаянием сопротивления оккупанты тоже не щадили мирные населения. Город к тому времени представлял собой сплошные развалины с разлагавшимися на жаре трупами. Разрушив городские стены, англичане быстро вывели свои уже утомленные боями и болезнями войска на транспортные корабли. К тому же на окраинах в окрестностях Чанчжена их постоянно беспокоили местные ополченцы. Британские суда... Блокировали имперский канал, и в первые же сутки, хотя ежегодный гигантский караван с зерном уже прошел на север в Пекин, задержали около 700 грузовых джонок. Большой удачей для англичан был захват нескольких джонок с углем. Их активно действующие пароходы уже испытывали нехватку топлива. Оставив на высотах у Чанчжена три полка пехоты с артиллерией и ряд судов для блокады императорского канала, Основные силы англичан на буксире пароходов снова двинулись вверх по Янцзы, к древней столице Китая, городу Нанкину. Единственная встретившаяся по пути береговая батарея оказалась брошенной. На стенах Нанкина уже висели белые флаги. Здесь представители цинского императора приняли все требования британской короны. Итак... По Ананкинскому договору, который был подписан 29 августа 1842 года, империя Цин обязалась выплатить контрибуцию в размере 15 миллионов лянов серебра, оплатить конфискованный у британских наркоторговцев опиум, что составило примерно 6 миллионов лянов серебра. Первая опиумная война стало началом длительного периода ослабления государства и гражданской смуты в империи Цин, что привело к открытию доступа к внутреннему рынку Китая, европейским державам, в частности, к легализации импорта опиума через китайские порты. Поток продаваемого британцами в Китай опиума весьма значительный еще до начала первой опиумной еще больше увеличился, что привело к гигантскому распространению наркомании среди китайцев, деградации и массовому вымиранию китайского населения. Это был подкаст «Китай. 200 лет назад. Второй сезон. Опиумные войны. Седьмой выпуск».